Над полями туман, над рекой туман Ты придешь, не придешь, все одно обман А на небе луна, за ней звезд стена И над хутором песня слышна Идет паренек, ему не домек То, что завтра начнется война